Мама, когда ты говоришь будь умницей, что ты имеешь в виду? Не забывать предострахняться или никогда не говорить люблю? Ксения Желудова. Прыжок в неизвестность. Когда я была одна, я постоянно пыталась понять, над какими чертами своего характера мне нужно поработать, чтобы меня можно было полюбить. Идея, собственно, дефективности взялась не с потолка. Интернет забит статьями о том, какой ни в коем случае нельзя быть, если хочешь отношений. Найдешь хоть один признак у себя, пиши пропало. Изучив все эти наставления, вообще удивляешься, как люди сходятся. Такой риск. Чуть позже я поняла, что успех или неуспех отношений предопределяет не то, какие вы в момент их начала, а то, как вы справляетесь с трудностями в процессе, насколько быстро вы стряхиваете с себя шелуху. Снимаете корону и среди тонны мусора и множества шумов различаете живое сердце другого, сердце, которому тоже страшно. Часто нам кажется, что на первых порах мы такие искренние друг с другом, такие настоящие, открытые, как никогда раньше. Мы словно снимаем маски, обнажаем свою сердцевину и разрешаем другому человеку дотронуться до нее. Но опыт показывает. что конфетно-букетный период – это все-таки время обмана, неосознаваемого и неумышленного. То, что мы говорим, как себя подаем и кем стараемся выглядеть в глазах едва знакомого, но вызывающего симпатию человека, обычно имеет очень мало общего с нами настоящими. Потому что голенькими и уязвимыми нас приговорены к видеть и любить только самые близкие и родные, с которыми многое я продина. А первое свидание, ну это спектакль, возможность распустить перья, показать красивый хвост. Я обнаружила это, подняв из любопытства историю одной из первых переписок с мужем. Мне хотелось найти в ней знаки предначертанного, тень маячившей на горизонте большой любви. Однако я не нашла ничего, кроме рассказов о том, Какие успешные, самостоятельные, самодостаточные, счастливые у нас в жизни друг без друга. Начинать отношения страшно. Еще больше мужества нужно, чтобы дать им шанс, а не задний ход на первом же повороте. Сказать «Я люблю тебя» тоже страшно. Страшно с этими словами поторопиться, но еще страшнее с ними опоздать, поняв, что между вами уже расстояние в несколько суток пути, другие люди. И дети. О чем важно помнить: любая ваша история любви будет уникальной. Неважно, как начинаются или заканчиваются чужие отношения, они не имеют ничего общего с вашими. Как блеск и роскошь свадьбы неизменно связаны с качеством и продолжительностью брака, так и нарисованная в вашей голове картинка будущего не более, чем иллюзия. Здорово, что вы что-то себе придумали об отношениях. Приготовьтесь, что все может пойти не так. Часто люди, пережившие предательство, выбирают верить в то, что никому нельзя верить, боясь снова согнуться пополам от боли в какой-нибудь неприкрасный день. Они принимают решение не доверять, как монахи принимают обед и несут его как флаг маленькой гордой страны, которую однажды разрушили до основания. Я понимаю, что стоит за этим решением и уважаю перенесенную боль. Но на длинной дистанции, такой как жизнь, эта стратегия оказывается недальновидной. Вас предал один человек, а не вся планета. К тому же вы наверняка знаете людей, реальных людей ваших знакомых, которых тоже предали. А они не только рискнули не сдаться, но и встретили новую любовь и сейчас счастливы. Разве вы чем-то хуже? Почему вы думаете, что у вас не получится? Чьим голосом говорит в вашей голове этот страх? Что бы ни случилось, вы справитесь. Какая бы темная ночь ни наступила, через какие бы сложные чувства вам не пришлось пройти, вы выйдете из них живыми, умудренными опытом и с ценными знаниями о себе, пусть и не без седых волос. Потому что есть время работать и есть время любить, а никакого другого времени и не остается. Другими словами, что вы не знаете, Любовь дана для того, чтобы переживать ее, не переживая о том, чем и когда все закончится, не будет ли напрасным. Может будет, а может и нет. Пока не прыгните, не поймете.